28. Из светоносной энергии луча, посылаемого владыкой, можно творить форму созвучной дух Сила луча неисчерпаема, значит, и творчеству духа нет ни преград, ни пределов, и ограничено оно лишь широтой воспринимающего луч сознания. Возможности ограничены сознанием. Стоит расширить его, и точно же расширяются и возможности. Потому говорю о вместимости, вмещении расширения сознания и о том, что все отрицания надо отбросить. Сам Дух и тюремщик себе, и освободитель, ибо все в Духе. К беспредельной свободе зову от отрицаний, запретов, ограничений и всех, и каких бы то ни было форм духовного рабства, и цепей, наложенных на сознание невежеством темным. Запись закончим зом к свободе. В рабствах различных люди живут у мыслей застывших. Мы мысль живою сделать хотим, вечно вперед устремленной в процессе роста, развития и расширения беспредельного. Мысль беспредельная — лекущий дух в беспредельность